распространяясь из помещений, отведенных для них изначально на старые чердаки в подземелье и заброшенные кельи. вигр потратил полгода на изучение документов, составленных своими предшественниками, прежними шпионами Ватикана, тайными агентами Святого города, занимавшими различные зачастую высокие посты в правительствах многих стран мира. Донесения были зашифрованы И содержали отчеты о политических интригах за последнюю тысячу лет. Вигору было известно, что Ватикан, будучи не только религиозной, но и политической организацией, является объектом постоянных атак страны своих врагов. Именно такие люди, как Вигор, стояли между Святым Престолом и внешним миром. Тайные войны, держащие линию обороны.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 из Фатимы, которой в детстве, в 1917 году, явилась Богоматерь. Она предсказала начало Третьей мировой войны и точную дату конца света. Однако то, что искал сейчас Вигара, хранялось не так тщательно, вот только идти за этим нужно было очень далеко. До отъезда вместе с Рэйчел в Германию он хотел проверить еще одно свое предположение. Вигр достиг небольшого лифта, поднимавшегося на верхние этажи архива, которые назывались «Паени Нобли» или «Благородные этажи». Придержав дверь для Джейкоба, он нажал на кнопку. Покачиваясь, и дребезжа кабина поехала вверх. — Куда мы теперь? — спросил Джейкоб. — В Торадельвентии. — В башню ветров? зачем? —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 В этой книге он рассказывает о легендах древней Персии, в которых говорится о волхвах этом, что с ними стало. Главное, тут подарок, который они получили от младенца Христа. Камень, обладающий огромной силой. И именно этот камень стал центром, вокруг которого волхвы, как предполагается, создали тайное братство мистического знания. Я хочу проследить эту легенду. Коридор привел к башне ветров. Пустующие комнаты башни были отданы под секретные архивы. К сожалению, комната, которая нужна была в игру, находилась на самом верху.